10 «Молю вас, помогите нам!» – упав на колени, заявил мужчина с клинком в руках и придавил его к животу, пуская себе немного крови. «Я не уйду отсюда живым, если не заручусь вашей поддержкой!» Я смотрел на него, хлопал глазами и недоумевал. «Неужели в Японии все настолько плохо? Они ведь официально заявили, что все под контролем и скоро отобьют столицу!» «Ясно. Это был обман, дабы население не паниковало. Вот только это портит все мои планы. Рассказывайте». Указал я на стол перед собой, но тот остался на месте. «Наша страна на грани уничтожения. Император пропал или погиб. Префекты перепугались, и пока одни пытаются сдержать наступление мутантов, число которых уже перевысило за 3 миллиона, другие эвакуируются на острова или окапываются. Молю!» «Наша страна долго не протянет!» У меня задергался глаз. «Это ж как надо было облажаться-то! Мы ведь вас предупреждали об опасности!» «Прошу прощения, у меня нет таких сведений!» Грустно вздохнул тот. «Зато у меня есть!» Я откинулся на спинку стула. «Да что ж такое-то! Все через одно место! И вот очередное доказательство, почему аристократическая система неэффективна!» Британия и Япония — самые наглядные примеры. Кого именно вы представляете? Я представляю префекта Токио и префекта всего региона Канто. Не императора, значит, — задумался я. Прошу прощения, — склонил тот голову, но я игнорировал его. Сейчас он ничего уже нового не скажет. Там мне нужно понять, чем я могу помочь. Три миллиона мутантов. Возможно, вдвое или даже втрое больше. Кошмарный ущерб. Неудивительно, почему люди еще не победили в войне. Они настолько расслабились и погрязли в коррупции, что инстинкты самосохранения попросту атрофировались. Но делать все же что-то нужно. Так и быть, я помогу. Однако... «Да», — обрадовался тот. После того, как услышал «я помогу», ему, видимо, уже ничего не важно. «Первое...» «Если на меня будет совершено нападение из девятой зоны, я тут же отзываю все войска и бросаю вас. Мне родная страна дороже». «Второе. После зачистки Япония обязана будет провести реформы и перейти под власть одного правителя, а не той порнухи, что у вас творится». «Третье. Вооруженные силы Японии переходят под мой контроль, как минимум те, что задействованы в столице». «Это...» — опишал мужчина. — Минимальные требования! — перебил я. — У меня почти нет войск. Мы только что прошли через тяжелые битвы и еще не успели восстановиться. В противном случае я лучше помогу корейцам. Там хотя бы будет толк от моей помощи. — Я передам ваши слова, господин! — склонился мужчина. — И поспешите! Тот еще раз поклонился и покинул меня, а на меня напала мигрень. Слишком много противоречивых мыслей и желания материться появилось. В этот момент раздался стук, и затем вошел сам король. Удивил. «Что, все плохо?» — сходу спросил тот. «Пиздец!» — все же выругался я и кратко объяснил проблемы. У того от услышанного аж глаза полезли на лоб. «Не могу понять, как такое возможно», — подытожил недоумевающий король. «А я вот, к сожалению, уже могу понять, почему все так произошло». «Российское царство ждало все то же самое, если бы Роман погиб, а Царская Дума продолжила свое существование. Но не будем об этом. Не время для бессмысленных размышлений. Все же я боевой корабль, а не аналитический. Нужно действовать. Я могу собрать отряд добровольцев», — сказал король Виторио Эммануэле Ричи. «Буду благодарен». Мы с ним обговорили некоторые детали, а затем я полетел домой. И пока летел, обговорил все с Романом, а затем и с Ван Ли. Остальных не трогал. Всем нужно восстанавливаться после боев. Срываться с места и нестись, сломя голову, нет нужды. Сперва разведка. Мрах! Я думал, что дождусь, когда возмездие достроится, тогда смогу легко всем помочь. Но все пошло не так, как предполагалось. Впрочем, как обычно. Почему-то на земле очень тяжело следовать планам. Переменные постоянно меняются, и что-то происходит. Ладно. Быстро проверив, как идет работа на верфях, на десантных кораблях полетел в Японию. А пока летел, Роман и Ван Ли должны были обо всем договориться. Не хотелось бы, чтобы меня сбили японские ПВО. Впрочем, там ведь русский флот, он прикроет. Но кораблей-то мало, все же почти весь флот защищает Камчатку от жуков из 17-й зоны. Зато дальневосточная авиация в полном составе в моем распоряжении. Правда, опять же, многие самолеты перебросили в район 17-й и 9 зоны. Ну а пока летел, посмотрел на спутниковые снимки. Также Ларри проанализировал доступные городские камеры. Те, что еще работают, и к ним может подключиться кто угодно. Также он начал анализировать видеоролики, залитые в интернет людьми, которые выживают на захваченной мутантами территории. Оказалось, что таких там тьма. Грасс сейчас стремятся не дать людям закрепить оборону и бесконечно давят. Так что, возможно, и правда лишь 3 миллиона мутантов, а не в разы больше, как я подумал. Возможно, даже меньше. лари взломай городские камеры. И вообще, взламывай все. Телефоны, компьютеры, машины, стиралки и пожарную сигнализацию. Все, что можешь. Все взламывай. Приказал я, сидя в трюме корабля. Принял. Но большинство линий связи уничтожено. Люди в зараженной зоне сидят без связи. Тут же ответил ДИИ. Значит, сделаем им связь. Сделай передатчик, который накроет весь город. Но нужно подумать, как лучше сделать. Если у людей появится связь и их резко забросает громкими уведомлениями, то немало выживших окажется в опасности. Тогда я попробую взломать систему городского оповещения. Да. И попробую узнать местоположение лазерников. Если их уничтожить, все станет намного проще. Принял. Мы уже подлетали к Токио, и сражения шли повсюду. Примерный диаметр зоны заражения 30 километров. Сама зона около 10 километров радиусом. Но примерно половина зоны накрывает порт и немного моря. И оно понятно. Узлы, скорее всего, питаются от моря, все же в городе мало биомассы. Ну или людей ловят, поэтому так и мало мутантов. А защитники Токио уже Довольно много солдат и ополчения. Лари показал снимок со спутника. И вижу, что люди используют баррикады из машин. Также много солдат на крышах домов. Хм, и между ними протянули лестницы до дорожки. А неплохо. Вот только я вижу немало солдат на крышах домов уже в тылу чудовищ. И, похоже, они там остались без боеприпасов и провизии. Сидят тихо и смирно. Хотя, подмечаю, различные квадрокоптеры, привозящие им боеприпасы и еду. Также они проводят разведку. Квадрокоптеры в основном небольшие и даже крошечные. А вот вертолетов нет. Лазерники перестреляли? Вероятно. Ладно. Десантный корабль опустился перед позициями людей прямо на высланную трупами мутантов трассу. И сперва из него вышел я, шокируя людей за баррикадами из автобусов и машин, а затем и ликвидаторы. Многие со следами плазмы и кислоты, но все они работоспособны. И роботы тут же принялись расходиться по улице, а пару секунд спустя показались мутанты. В основном тип 1 толстяк и тип 2 шип. Здесь всюду бесчисленное количество переулков, вот оттуда они и полезли. «Грэ!» — рычал один трехметровый гигант. «Тип 3 танк». У него маленькие ноги, но огромные руки и торс. Этот силач с прочной шкурой и костяными наростами по всему телу был крайне тяжелым противником для легкой пехоты. Ударом руки он отбросил легковой автомобиль, стоявший на обочине и мешающий ему. Но тут же получил бомбой в грудь и упал. Однако сразу же поднялся. Но тяжелый пулемет ликвидатора, поливший по разорванной груди, добил тварь сотня роботов держали оборону, а маленькие роботы-грузчики начали суетиться, развозя боеприпасы. Я же в модульной броне запрыгнул на баррикаду, отчего люди, стоявшие там, шарахнулись в стороны. «Кто у вас главный?» – спросил я на японском и заозирался. Баррикада сделана в основном из укрепленных автобусов и была метров двадцать в ширину. В автобусах солдаты, на крышах солдаты, между них солдаты, на ближайших домах солдаты. За баррикадой лагерь с палатками, ящики с боеприпасами, кое-какая техника, а также гражданские. Судя по всему, их недавно вытащили из зоны заражения. «Я!» Ко мне подбежал средних лет японец в боевом снаряжении. Это даже не бронекостюм, а набор элементов брони, которые составляют единый комплект, но при этом не герметичны. Лицо открыто, часть тела защищена лишь плотной тканью с металлическими пластинами. «Танако Хироши, я командую обороной этой улицы». Ему было лет 35 на вид, но видно, что он растерян, а еще очень давно не высыпался. «Хорошо, Танако. Мне нужна информация, а также плацдарм. Где здесь можно устроить крепость?» «Я... Кре крепость... подзавис тут. Видно, что из-за недосыпа плохо соображает». «Ладно, неважно. Мне нужны контакты всех начальников и других командиров» а также, чтобы они предоставили информацию о состоянии сил и самых горячих точках. «Прошу прощения, но... Кто вы?» — спросил тот. «Кузнецов Сергей Кириллович, представитель Чапи». «Чапи!» — воскликнул тот. И люди оживились. «Да, мы очистим город, и после Италии свободных сил у нас пока маловато, так что без вас мы не справимся». Я повернулся в сторону, а там роботы-строители проникли в ближайший дом и вскрыли его. Грузчики начали туда перевозить боеприпасы. Глаза же разлетелись в разные стороны и собирали информацию. О мутантах, о выживших, о состоянии брошенных солдат, которых оставили на крышах и прочем. Но вот глаз у меня слишком мало. «Хм... Ларри, создай приложение для телефона. Задача его простая — дать тебе полный доступ к вычислительным мощностям устройства, а также к камере, микрофону и геолокации». Ну и чтобы мы могли общаться с людьми через чат. Принято. Сделаю в течение трех минут. Отлично. А теперь... Десять минут спустя передо мной парил глаз, а позади меня открывался вид на ликвидаторов и десантный корабль. Японцы. Я герцог Кузнецов Сергей Кириллович. Прибыл по экстренному запросу в вашу страну от лица ЧАПИ, Человеческого альянса против инсектоидов. К сожалению, состояние наших сил после уничтожения 12-й зоны является неудовлетворительным, но мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Однако и нам нужна помощь. Подняв телефон, на камеру показал магазин приложений с выбранным приложением, которое называется «Спасение версия 0.3». «Скачайте это приложение, особенно это касается тех, кто находится в зараженной зоне. С его помощью мы найдем вас, а также поможем спастись». Те, кто вне зоны, могут поделиться вычислительными мощностями своих телефонов. Там галочка будет в приложении. Я начал показывать приложение и что там есть. Лари молодец, все сделал четко и просто. Любой поймет, как с этим работать. Также там есть возможность отправить полезную нам информацию. Поверьте, все будет прочитано и проанализировано. Если вы можете помочь еще чем-то, пишите в приложение. С вами свяжется оператор и уточнит детали. Я вздохнул и повернулся спиной к камере, а глаз полетел за мной, и теперь был виден лагерь за баррикадой. «Состояние дел очень плохое, и действовать нужно быстро. Рассчитываю на вашу помощь». Съемка завершилась, и сейчас видео будет активно распространяться по интернету. А я обернулся, и в этот момент десантный корабль взлетел. Он полетит за подкреплениями. К сожалению, летает он медленнее возмездия, так что придется пока что обойтись тем, что есть» но искать место, где можно будет устроить концерт, дабы привлечь мутантов. И место должно быть хорошим на случай нападения Грас. Они вполне могут попробовать помешать нам. Сейчас же остальные четыре десантных корабля должны были выгрузить роботов в самых горячих точках города. Теперь осталось взять все под свой контроль, спасти как можно больше людей и подготовить место для большого концерта. Жуки его не забудут». Герцогство Кузнецова. Академия. Клуб. В клубе играла громкая музыка. Было немало подвыпивших людей, но мало кто танцевал. Да и в целом атмосфера была скорее подавленная, чем победная. Студенты, отоспавшись после всех сражений в Италии, решили все же отметить успех. Но что-то не отмечалось. «Ну и чего все такие кислые?» – спросила Мария, подойдя к столику со своей любимой командой. «Да что-то после такого марафона даже шевелиться не хочется». Простонала Ксения, и все остальные уставшие лица закивали. «Как будто ты сама бегала. Роботы же ходили». Хихикала девушка. «Ну так вообще-то есть нагрузка на тела», — возразила Ольга. «Виртуальная реальность стимулирует мышцы. Так мозг считает, что все происходящее там происходит на самом деле. Ну а мышцы запоминают». «Как все сложно, но все равно нужно веселиться». «Ведь мы победили, зону закрыли». «Да, но моральная усталость оказалась сильнее», — улыбнулась Лиза. «Мне даже к парням приставать не хочется», — сказала Ксения, и все, выпучив глаза, уставились на нее. «Боже, мы ее теряем», — воскликнула Ольга и с наигранным шоком на лице уставилась на подругу. «Нужна срочная красавчика терапия. Илья, грудь показывай». «Обмен?» — улыбнулся тот. «Хорошо, показывай», — ответила девушка, а тот начал снимать рубашку. А затем она обратилась к Дмитрию. «Теперь ты, грудь за грудь». «Я?» — обалдел тот. «Ну не я же». «Везде обман», — рассмеялся Илья, обнажая торс. «Оу, oh, май!» Мария пустила слюну и тут же подскочила к парню, да положила ладони на его плечи. «Сейчас похищу тебя и утащу в общагу. Смерть от сну-сну тебе гарантированно. «Нет, спасибо. Я жить еще хочу». Парень рассмеялся и быстро оделся. «И правильно, потому что вскоре у нас будет новая операция», — удивила всех Мария. «Опять?» — простонала Ксения и распласталась на столе. «Ну так по всему миру задница». Мария улыбнулась и села за столик. «Мы вообще-то пилоты», — проворчала боевая полторашка. «Ну, кораблей нет, дронов нет, самолетов нет, так что теперь вы пехота». Хихикала девушка и отобрала у Ильи коктейль, который тот не пьет, и попробовала его. «Вкусненько!» — головокружительная карьера из пилотов в пехоту, — улыбнулась Лиза. «Но-но! В элитную пехоту!» — возразила их командир. «И показатели ваши одни из лучших. Говорят, сам царь приедет награждать сотню лучших». «Правда?» — удивился Илья. А та пожала плечами. «Так говорят. Правда или нет, не знаю». Все посмотрели на Лизу, но та отрицательно покачала головой, так как не знала. «Еще и игру отключили!» – ворчала полторашка. «Вычислительные мощности на что-то нужны», – предположила Лиза. «Кстати, а уже все прошли анализ? Ты про анализ на мутации силу ядра и прочее?» – решила уточнить Ольга и получила кивок от блондинки. «Я прошла, но ничего нового не узнала. Разве что мне рассказали, на что конкретно повлияли мутации моего дара». «Та же фигня!» — Ксения подняла руку, но она тут же обратно упала на стол. «А ты?» — поинтересовалась Лиза у Ильи. «А? А что я? Я же обычный человек!» «О!» — воскликнула Мария, и ее глаза засверкали. «Так для этого и нужен анализ, чтобы найти скрытых мутантов и одаренных!» «Да никакой я... э...» Парни слева и справа обхватили Лиза с Ольгой и подняли, вытащив из-за стола. «Девчат?» «Да, да, держите его!» «А я сейчас штаны сниму и чур буду первой», — заявила оживившаяся Ксения. А на нее посмотрели, как на дуру. «Да шучу я, блин. Тащим этого кобеля в лазарет. Да, узнаем». Договорить Мария не успела, так как раздался сигнал готовности к операции. «Да блин, похоже, что ему удалось спастись. Но потом...» Она заулыбалась. «Да и взгляды девушек ничего хорошего не предвещали». Вот только пришлось всем поспешить в зал управления и занять места на кое кагда надеть шлем. Марионетки вновь где-то и кому-то нужны. Однако на этот раз операция будет куда более сложной. В основном, с моральной точки зрения. Токио. Район Сатагая. Некоторое время спустя. — Сюда, сюда! — тихо говорила девочка лет десяти, махая рукой своим немолодым родителям. Они крались по переулку, а девочка уже выглядывала на улице и водила камеры телефона из стороны в сторону. «Айка, опасно!» — сказала мать, стараясь не повышать голос. Она запыхалась, так как много бегала, а ей все же уже сорок лет. Дым уж не молод. Они присели у стены дома и тяжело задышали. «Айка-чан, отдохни, не высовывайся!» — попросил отец и похлопал рядом с собой. «Цыц, я провожу разведку!» — возразила коротышка с телефоном. «Доченька, это все очень опасно. Нужно было дома сидеть и ждать, когда нас спасут». Продолжил отец. «И умереть?» Десятилетка строго посмотрела на отца, а тот проглотил слова, что хотел сказать. Затем показала телефон с приложением спасения. «Вот кто нас спасет!» «А сейчас ждем». «Чего ждем?» Спросила мать. «Не знаю. Чего тогда ждем? Тут написано, что мы поймем». Девочка продолжила переписываться с телефоном и вдруг заулыбалась. «Подъем! Сейчас будем опять бежать!» Воскликнула та и выглянула на улицу. И там одна из машин, припаркованных на обучение, вдруг завелась. Она вдруг начала сигналить и, дав газу, рванула вперед. Тут же из небольшого магазинчика напротив выскочили два мутанта и побежали за машиной. А за ними еще несколько тварей. «Бежим!» – выкрикнула девочка и, схватив мать за руку, побежала через дорогу. За ними поспешил бледнеющий отец. Перескочив на другую сторону улицы, они побежали по навигатору, что был в приложении. И делая весьма сложные обходы, вскоре люди увидели его. «Ой, что это?» – перепугалась мать, глядя на летающую сферу с камерой. «Это глаз! Он поможет нам!» – уверенно заявила десятилетка и поторопила родителей. Выбежав на улицу, женщина ахнула, а мужчина побледнел. «Там лежалось десяток мертвых мутантов с простреленными головами или продырявленными глазами». Дрон «Глаз-2.0» не обладал мощным лазером, но его было достаточно для уничтожения большинства мутантов. Он полетел по улице и завел людей в небольшой дом, оттуда через заднюю дверь в переулок. И вдруг они столкнулись с еще одной группой людей. Все до чертиков перепугались, но быстро расслабились. «Вы откуда?» – спросил мужчина во главе 11 человек. Им был военный одаренный, с лазерной винтовкой в руках, производство «Магнитогорск». «Ками-йога», ответила ответил отец семейства, имея в виду небольшой район. «Далеко пришли», — кивнул тот и махнул. «Пойдемте, почти пришли». Мужчина выскочил на улицу и огляделся, а затем сделал два выстрела и спрятался в переулке. Люди перепугались, а глаза рванули на улицу. Но вскоре вернулись за людьми. Те побежали на другую сторону улицы и далее шли медленно. Солдат иногда стрелял, иногда глаза проводили зачистку. Пару раз срабатывала сигнализация в соседних домах и магазинах, приманивая чудовищ. Количество людей же уже выросло до сорока, и вскоре они пришли к последнему препятствию. «Рикея. Мосты были взорваны, но здесь откуда ты взялся новый. Ой, роботы какие-то!» – удивилась десятилетка. А там роботы-строители собирали из различного мусора что-то вроде понтонной переправы. Но при этом ее не смывало водой, и сами роботы по ней ездили». «Добрались!» — выдохнул солдат. Он повел людей к переправе, но вдруг засуетились глаза, и боец затолкал людей в переулок, а затем увидел, как из города к переправе мчатся мутанты во главе с десятью горосвоинами и одним пехотинцем. «Мы все умрем!» — кто-то запаниковал. «Тихо!» — рявкнул боец, и вдруг из реки вытянулись они, ликвидаторы. Сперва из стволов вылетел воздух с водой, а затем полетели снаряды минометов, обрушившись на группу противника. Затем застрекотали пулеметы, добивая врагов, а ликвидаторы вновь согнули ноги, спрятавшиеся в воде. «Чисто!» — сказал боец и повел людей. Но тут же из других переулков показались и другие отряды. «Ой, как много людей!» — воскликнула десятилетка, глядя на более тысячи выживших. «С кем-то из бойцов было десять человек, а с кем-то более сотни». Но были группы, которые добрались сами, используя приложение. Удивлены были все, даже солдаты. Все они добрались до переправы и пришли реку, да забрались наверх. Все же русло реки располагалось ниже уровня города. И... «Быстрее, быстрее!» Подскочили солдаты и начали помогать людям. А там уже автобусы приехали. Два ликвидатора охраняли их. А также то из одного окна, то из другого выглядывали солдаты. Людей начали погружать в машины, а спасатели выдохнули и отправились в ближайшие дома, дабы отдохнуть. «Отлично сработали, ребята!» – заявила девушка, которая встречала героев. «В этот дом их пришли пятеро. Еда готова, отдыхайте». «Спасибо, Мэй!» – улыбнулся один из бойцов и снял специальные очки, на которые Лари выводил информацию. Мужчины сняли экипировку, и тут же показалась другая пятерка. Они уже отдохнули и готовы к новой вылазке». И такие группы созданы вдоль всей границы зараженной зоны. Но только люди вышли из здания, как услышали далекий голос, и послышалась музыка. Они, конечно, удивились, но куда больше удивились «Грасс».